Глава 31. «Голова кругом идёт», — пожаловался Макс, стоя у магнитной доски в кабинете. Лаура бросила взгляд на Симона. Тот сидел на стуле, пристроив у себя на коленях ноутбук и нетерпеливо покачивал ногой. Его пальцы непрерывно стучали по клавиатуре. Лишь время от времени он поднимал потерянный взгляд. Лаура встала рядом с Максом. Можно вычеркнуть из списка подозреваемых партнёра Евы Хэнкстенберг. Она перечеркнула имя красным маркером. Разговор с Фрэнком Калао продолжался почти час, и по каждому из временных промежутков у него имелось железобетонное алиби. В обозначенные дни его даже не было в Берлине, поскольку он представлял фирму электроинструментов и ездил по всей Германии. Коллеги уже проверили данные — Калао находился в Гамбурге и Мюнхене. Кроме того, по комплекции он не имел ничего общего с человеком на видеозаписях. Калао был невысокого роста, скорее коренастый и со светлыми волосами. Макс задумчиво покивал и вытер пот со лба. Ко всем бедам утром накрылся кондиционер, и теперь в кабинете стояла жара в 30 градусов. Остаются Милан Цапке, Эрик Крюгер и Нильс Веллинг. Макс по второму разу обвёл имена. Цапке солгал, заявив, что Лена Реймон отправилась в больницу без него. Соседка видела, как она села в его машину, а через час он вернулся один. «Хотя он всё отрицает, я склонен верить показаниям фрау Кольмайер. За это время цапки мог отвезти Лену из больницы куда-то ещё, но мы понятия не имеем, куда». По словам Мартины Флеминг у Цапки нет собственной недвижимости. При этом он имеет доступ к цианистому калию, а желание Лены завести детей могло послужить мотивом, хотя это и маловероятно. В случае с Евой Хэнкстенберг и неизвестной убитой такой мотив и вовсе отпадает. Макс тяжело вздохнул и снова провёл рукой по лбу. Так или иначе, в тот вечер, когда пропала Ева Хенгстенберг, его снова не было дома. Фрау Кальмайер видела, как он уезжал на машине. «И это ещё не всё», — проговорила Лаура. «Если фрау Кальмайер ничего не путает, Цапке отсутствовал и в ту ночь, когда за супермаркетом было обнаружено тело неизвестной. Его не было примерно час. Этого времени вполне хватило бы, чтобы забрать откуда-то тело и перевести к супермаркету. Садовая тачка помещается в машину, если её сложить». «К тому же Цапки имеет садистские наклонности и, возможно, убивает женщин просто из удовольствия». Вздохнув, Макс перешёл к следующему кандидату. Эрик Крюгер вернулся к себе той же ночью. Адвокат посоветовал ему молчать, и нам неизвестно, чем он занимался во время своего отсутствия. Не исключено, что он был у Евы Хэнкстенберг. Петер Мэйер с командой досконально опросили весь причастный персонал больницы. Проверили служебное расписание и даже сверили учёт рабочего времени. И с Евой Хэнкстенберг, и с Леной Рейман контактировали всего четыре человека — доктор Кристинга Бауэр, две медсестры из отделения неотложной помощи и Эрик Крюгер. Макс постучал маркером по имени на доске. «Но в случае Крюгера мотивы тоже не вполне очевидны», — заметила Лаура. К тому же мы пока не знаем, связывает ли его что-то с неизвестной убитой. Нужно срочно выяснить, кто эта женщина. После опроса стоматологов что-нибудь есть?» Лаура покачала головой. «Итак, остаётся Нильс Веллинг», — без энтузиазма заключил Макс. «Кроме того, что две жертвы посещали его курсы, я не вижу никакой связи». «У него странное представление о насилии», — возразила Лаура. К тому же он переписывался с Леной и Евой непосредственно перед их исчезновением и приглашал их к себе. Мы не знаем, возможно, они даже были у него. Кроме того, коллеги пытались связаться со всеми участницами его группы, из которых четверо не выходят на связь. Паула Маасен, как стало известно, уехала на неделю к сестре в Бранденбург. Об этом нам сообщил её друг. Об остальных пока ничего не известно. «Ни одну из них пока не объявили в розыск, но мы должны во всём разобраться». Макс задумчиво поджал губы и махнул рукой. «По мне, пусть остаётся в списке. В данный момент задержать никого из них мы не можем». Лаура не вполне разделяла его пессимизм. «Стоит Крюгеру только высунуться из квартиры, и наши люди вновь возьмут след. Не думаю, что они упустят его во второй раз» наткнула в имя Милана Цапки и подошла к плану города. Провела указательным пальцем по Красному кругу, ограничивавшему область, куда Милан Цапки мог за полчаса добраться из квартиры на машине. Радиус был огромный. Они проверяли каждую заправку, все камеры фиксации и магазины с видеонаблюдением. Возможно, им удалось бы отыскать его машину на записях с одной или нескольких камер и таким образом выяснить, куда он ездил в указанные три дня. «Есть что-нибудь, Симон?» — спросила Лаура. Тот поднял на неё покрасневшие глаза. «Что касается камер фиксации, ничего хорошего. Ни в одном из временных промежутков машина Цапки в записях не появлялась. Сейчас займусь кадрами с ближайших заправок. Но это займёт время, приходится проверять всё вручную». Симон посмотрел на часы. «Продолжу дома с дивана. На этом стуле я заработаю остеохондроз». Он зевнул, прикрыв рот ладонью, и поднялся. Кого ждем? Сегодня мы все равно ничего не сделаем. Отбой. Ты прав. Макс устало потершаю. У Ханны настроение меняется каждый день. Не стоит злоупотреблять ее терпением. Лаура, тебя подвести, или за тобой заедет Тейлор? Тейлор, при мысли о нем у Лауры чаще забилось сердце. В суматохе она совершенно о нём позабыла. Пару часов назад Тейлор отправлял ей сообщение и спрашивал, проведёт ли она ночь у него. Лаура торопливо достала телефон из кармана и набрала ответ. «Приеду к тебе. Не жди, у меня есть ключ». Она добавила смайлик поцелуй и отправила сообщение в надежде, что Тейлор ещё не спит. Лаура нуждалась в нём, в его тепле, его силе, его поцелуях, которые заставили бы забыть о стрессе. Но это могло ещё немного подождать. Хотя Макс и Симон собирались домой, Лауре захотелось ещё кое-что проверить. Эта мысль пришла ей в голову только сейчас. «Спасибо, не нужно. Моя машина стоит в гараже. Не хочу тебя задерживать». Макс внимательно посмотрел на неё. Лаура ответила ему улыбкой и дождалась, пока они с Симоном покинут кабинет. Оставшись одна, она взяла акты и разложила их по порядку. За годы службы Лаура усвоила, что решающие зацепки зачастую скрываются в начале дела, в первом убийстве, когда преступник ещё не отточил навык. Вероятность, что он допустит ошибку или что-нибудь упустит, на этом этапе была выше всего. Поэтому Лаура взяла бумаги на неизвестную убитую. Задумчиво посмотрела на её красивое лицо. Привлекательная внешность была общей чертой всех жертв. Но этого было явно недостаточно для того, чтобы на них пал выбор убийцы. Лаура закрыла глаза. В то время как Лена Реймон и Ева Хэнкстенберг страдали от жестокого обращения, у неизвестной женщины по результатам экспертизы была иная судьба. Она не подвергалась домашнему насилию и, судя по одежде, действительно была проституткой. Преступник вернул Лену Рэймон примерно через 10 дней, привёз к больнице, откуда изначально похитил. На ней была та же одежда, что и в день исчезновения. Это походило на возврат товара, который не понравился. Быть может, преступник таким же образом захватил неизвестную женщину у супермаркета, а потом, когда она ему надоела — Вернул туда же? Если это так, с чего бы проституткой идти в супермаркет в своём вызывающем наряде? Лаура при всём желании не могла представить, чтобы она отправилась в таком виде за покупками. Тогда что ей делать возле супермаркета? Либо она договорилась о встрече с клиентом, либо преступник похитил её где-то в другом месте. Лаура в задумчивости села за компьютер и открыла спутниковую карту, приблизив, насколько возможно, область, где располагался супермаркет. Битых десять минут разглядывала здание и глянцевый асфальт парковки, но так и не увидела ничего примечательного. Она разочарованно вздохнула. Где-то там Ева Хенгстенберг, возможно, претерпевает страшные мучения и умирает от ужаса. Лаура как будто чувствовала, что женщина ещё жива. По-другому не могло быть. Только вот как им вовремя её разыскать? И что, если преступник успел захватить новую жертву? Лаура была больше не в силах усидеть на месте. Нужно действовать. Без промедления. Она понятия не имела, будет ли от этого какая-то польза, но решила доехать до супермаркета и осмотреться на месте. Это не давало ей покоя. Женщина в супермаркете, одетая как проститутка, и чтобы никто её не запомнил, такое просто не укладывалось в голове.